Глава 5. Ждать пришлось довольно долго. Наконец звездокрыл приплелся назад. За ним шагал провидец. Глин терялся в догадках. Решился ли ночной дракончик признаться, что не умеет ни читать мысли, ни видеть будущее? Что он совсем обыкновенный, ничем не лучше остальных? Только кому хватит смелости сказать такое самому провидцу? Черный великан — не промолвив ни слова исчез в пещере воспитателей звездокрыл бросил взгляд на солнышко с глином затем тоже развернулся направляясь в спальню глин поспешил следом ну как нетерпеливо спросил он что сказал провидец мне нельзя об этом говорить буркнул звездокрыл усевшись посреди пещеры с заложенными за спину крыльями он принялся копаться в куче свитков вот подсказал Глин, доставая из-под уступа скалы, на котором обычно спал, закатившийся толстый свиток с серебряными рунами. Звездокрыл ловко подхватил манускрипт одной лапой и сунул под крыло. Потом забрался повыше, обернулся хвостом и принялся читать. — Ну и ну, — покачал головой Глин, — неужто все так плохо? Сказания о ночных драконах были у Звездокрыла самыми любимыми и лучшим средством утешения после драк и ссор. Ночной дракончик сердито дернул хвостом. — Мне нужно много учить. Глин усмехнулся. — Да ты и так все знаешь. Должно быть больше всех в пирии. Неужели провидец не прочитал этого в твоей голове? Звездокрыл молчал. — Я думал, ты ему понравился, — продолжал Глин. — Небось расписывал, каким ты должен стать великим и доблестным, раз ты ночной. У звездокрыла вырвался раздраженный стон. «Да, вот это самое он и говорил». «Ну вот и хорошо. А сказал, когда у тебя проснутся способности?» Ночной дракончик нервно теребил свиток в когтях, даже не замечая, что рвет его. Глин никогда еще не видел приятеля таким подавленным, но никак не мог придумать, чем его утешить. «Во всяком случае, ты не радужный». Заметил он, наконец. «Кстати, он — Кстати, о Ореоле он что-нибудь говорил? Звездокрыл нахмурился еще больше. — Почти ничего. Сказал только, не беспокойся, я ею займусь. Холод каменного пола пронизал тело глина до последней чешуйки. — Как это займется? Что он собирается с ней сделать? — Откуда мне знать? Ночной дракончик снова уткнул нос в толстый свиток. Может, домой отпустит. Тогда она из нас самая везучая. Пульсирующий страх в голове не желал принимать успокоительного объяснения. Кто ее отпустит после того, как дракончиков прятали столько лет? Глин вскочил в волнении. Надо подслушать разговоры. Мы должны узнать их планы. Но, не добежав до выхода, остановился и топнул с досады. А как? Он мигом нас учует. А как же? кивнул звездокрыл такие шумные беспокойные мысли он точно услышит откуда ты знаешь какие у меня мысли может они спокойные и тихие звездокрыл фыркнул с усмешкой впервые развеселившись после беседы с провицем углина немного отлегло от сердца внезапно из коридора донесся отчаянный визг что вы делаете зачем кричала солнышко Ее голос перекрывал громкий топот драконьих лап и зловещий ляск. «Стойте! Прекратите сейчас же!» Послышался оглушительный всплеск. Глин ворвался в главную пещеру и замер в ужасе. Рядом тяжело дышал звездокрыл. Кречет и бархан стояли на берегу подземной реки, держа конец длинной железной цепи. А провидец отгонял хвостом солнышко, которое пыталось к ним прорваться. Из воды вынырнул ласт, волоча за собой извивающийся и шипящий синий клубок. Кречет и бархан набросили цепь на шею цунами, затем подтащили к высоким каменным колоннам, упиравшимся в потолок, и привязали за ногу, так что она могла сделать не больше трех шагов в сторону. Кречет соединила два конца цепи и дохнула на них огнем. Металл зашипел и потек булькающей массой, сплавляясь в единое целое. Цунами оказалась в плену. Все произошло так быстро, что Глин не успел вмешаться. Опомнившись, он с криком бросился к колоннам. «Отпустите ее!» — схватился за раскаленную цепь, но тут же бросил, шипя от боли. «Вы об этом пожалеете!» — хрипела цунами, пытаясь сорвать цепь с лапы. Но петля на ее горле затягивалась еще сильнее. «Когда мы освободимся, когда моя семья узнает...» и весь мир узнает, как вы обращаетесь с драконятами судьбы. — Семья, семья! — ухмыльнулась, кречет. — Даже не мечтай, им всем на тебя наплевать. Зато когда придет время исполнить пророчество, ты будешь жива для когтей мира. Вот главное. А пока посидишь подальше от реки. Это научит тебя благодарности. — Зачем, зачем? — — снова крикнуло солнышко. — Цунами хорошая, она самая лучшая, если кто-то и может спасти мир. — На самом деле песчаная крошка, — прогремел черный дракон, — идти вам надо вот за этим юным талантом. Он кивнул на звездокрыло, который застыл неподвижно у входа. Тот смущенно потупился. — ночным Прирожденный вождим. Слушайтесь его и не ошибетесь. Глин оглянулся на приятеля и заметил в дверях спальни фигуру, окутанную голубым сиянием. Радужная проснулась. Провидец покосился на нее, мрачно прищурившись, потом шагнул к валуну, который перегораживал выход. «Я вернусь завтра». Бросил он воспитателем Проверю, все ли сделано правильно. — Мы понимаем! — кивнула Кречет. Вдвоем с Барханом они отвалили камень, и ночной дракон, не оглянувшись, протиснулся во тьму открывшегося проема. Ласт подошел к привязанной цунами. — Это для твоей же пользы! — начал он и отшатнулся, увертываясь от удара когтей. Мы просто не хотим, чтобы ты пострадала. Выход может быть и не лучший, но не дракончиком решать, что лучше для них самих. Закончил за него Бархан, с грохотом возвращая валун на место. Без нас вы не обойдетесь, нравится вам или нет. «Вы все вели себя очень плохо», — добавила Кречет. «Поэтому останетесь без ужина. А сейчас живо спать» и чтоб ни звука я не слышала до самого утра. — А то что? — рассмеялась цунами. — Как еще меня накажут? — А если я хочу петь всю ночь? И она принялась завывать своим немелодичным голосом. — Дракончики, не спите, давно вам в путь пора. На смертный бой, чтоб стать судьбой, дракончики, ура! Песчаный дракон сердито обернулся к ласту. Говорил же я, не учи их этой дурацкой припевке. «Дракончики, ура!» — приплясывая, вопила цунами во все горло. «У нас цепей много!» — рявкнула Кречет. «Завязать тебе еще и пасть, чтобы заткнулась!» Цунами вызывающе фыркнула и открыла рот, собираясь продолжать. Небесная дракониха продолжала. — А хочешь за закуемы твоего приятеля? Думаю, Глин будет рад составить тебе компанию. Земляной дракончик попятился, озираясь, куда бы спрятаться. Сжав челюсти, цунами улеглась на пол и отвернулась к стене. Жабры ее гневно вздувались. — Вот так-то лучше! — с удовлетворением кивнула кречет и затопала к выходу, сверкая огненно-рыжей чешуей. Ласт поплелся за ней, оставляя на полу хвостом мокрую полосу. Бархан двинулся было следом, но солнышко успело вцепиться ему в хвост. — Не надо так, пожалуйста. Ты же не злой, я знаю. Песчаный дракон с раздражением стряхнул ее. — Мы выполняем свой долг. Когда ушел и он Глин снова взялся за цепь, но твердое железо никак не поддавалось. — Не трать время, — шепнула цунами ты знаешь что надо делать живо Глин поежился представив себе холодную воду но выхода не было сейчас подслушать воспитателей важно как никогда уже нырнув он услышал приглушенное эхо удивленного восклицания солнышко и поплыл против течения к каменной стене без путеводных огоньков на чешуе цунами приходилось трудновато но он все же нашел проход в соседнюю пещеру и кое как протиснулся туда всплыв на поверхность с колотящимся сердцем дракончик осторожно выставил уши из воды на этот раз шумной перебранки он не услышал трое взрослых сгрудились вокруг огня и разговаривали едва уловимым шепотом будто опасаясь что в коридоре затаился кто то любопытный к счастью на реку они внимания не обращали завтра с утра — спросил Ласт. Кречет придвинулась ближе. В свете костра ее чешуя пылала еще ярче. — В полдень, — ответила она. — К его приходу все должно быть сделано. Дракониха поскребла крыло, вычесывая старые чешуйки. Мощный хвост плотно обвивал лапы. Он больше не хочет ее видеть. Дракончик сжал когти. Она говорила об Бориоле. — Только не я. Дернул хвостом ласт. Бархан метнул на него презрительный взгляд. «Так я и думал». «Хотя виноват как раз ты», — добавила Кречет. «Так или иначе, требуется пятеро», — фыркнул ласт. «Как он собирается выкручиваться?» «Он найдет нам небесного», — ответила Кречет. «Все будет правильно, без цветных подмен». Наступила тишина трое драконов мрачно уставились в огонь. — Тогда обсудим способ, — сухо по-военному произнес бархан. — Проще всего утопить. Он снова обжег взглядом морского дракона. — Я встал на сторону когтей мира, чтобы убийств больше не было, — сказал Ласт. — Не стану спорить с провидцем, но и участвовать тоже. — Значит, остаюсь я, — выдавила кречет. — Хоть и радужное А дело непростое. Дракониха кивнула на обрубок лапы и длинный рваный шрам на искалеченном крыле бархана. — А сможешь? — прищурился ласт. — Уж больно похоже на... — Мы все помним, как... — Сейчас совсем другое! — буркнула кречет. — Подумаешь, радужная, наплевать. — Да и что в ней хорошего? Она дохнула огнем, оживляя угасший костер но если ты так уверена, подберусь ночью, когда уснет. Сломаю шею, никто и опомниться не успеет. А главное, смутьянка, на цепи Никто другой не сможет меня остановить. Земляного дракончика трясло от ужаса. Он стал тихонько отодвигаться от берега, чтобы рябь на воде его не выдала, но вновь замер, услышав свое имя. — Аглиин! — подал голос песчаный калека. «Этот смог бы попытаться». «И попытается», — кивнул Ласт. «Он туповат, но за друзей стоит горой». «Что очень странно для дракона», — покачал головой Бархан. «Тем более, что они не его племени». «С ним я справлюсь», — заверила Кречет. «Даже если придет, наконец, в боевую ярость, против меня не выстоит». Услышанного было достаточно. Земляной дракончик нырнул и поплыл назад к проходу в стене. «Что делать? Что делать? Чем помочь? Как спасти ее?»